Синдром лучезапястного периартроза характеризуется следующими клиническими проявлениями: болями в области шиловидного отростка локтевой кости, усиливающимися при супинации предплечья, ограничением движений в области лучезапястного сустава болезненностью при пальпации шеловидного отростка локтевой кости и мягких тканей, прилегающих к нему. Изменением вибрационной чувствительности в области склеротома C8. Явлениями вегетативно-иритативного синдрома на стороне поражения. Синдром тораколгии. Характеризуется развитием дистрофических поражений в связочно-суставном аппарате грудной клетки и проявляется следующими симптомами. Ноющими, глубинными, выворачивающими болями в различных отделах грудной клетки. Изменением объема движений в пораженных суставах грудной клетки. Болезненностью при пальпации дистрофически измененных образований грудной клетки с эрадиацией по склеротомам. Изменением вибрационной чувствительности в заинтересованных склеротомах. Явлениями квадрантного вегетативно-ирритативного синдрома. Различными этапами изменений двигательного стереотипа генерализованный, Полирегионарный, регионарный, интрарегионарный. Страница 118. Синдром нейродистрофического поражения крестцово-подвздошного сочленения, крестцово-подвздошный периартроз. Врачи довольно часто испытывают затруднения, при проведении дифференциальной диагностики данного синдрома от корешковых синдромов, L5-S1-S2. Это обусловлено тем обстоятельством, что при данной патологии развиваются выраженные склеротомные боли, имитирующие патологию корешка. Клиника характеризуется следующими симптомами. глубинными, Можащими, выворачивающими болями, локализующимися чаще всего в дистальных отделах склеротома, в области голени и бедра, усиливающиеся в положении стоя, лёжа. Гипомобильностью в области крестцово-подвздошного сочленения. Довольно часто выявляется изменение конфигурации таза. При Болезненность капсулы крестцово-подвздошного сочленения с эрадиацией боли по заинтересованному склеротому. Верхние отделы сочленения L5, средние S1 и нижние S2. И участки дистрофически измененной капсулы. Изменением вибрационной чувствительности в зоне заинтересованного склеротома. Чаще всего, Регионарными изменениями двигательного стереотипа. Вторичными мышечно-тоническими реакциями со стороны грушевидной и ягодичной мышц. Нижнеквадрантным вегетативно-ирритативным синдромом. Синдром нейродистрофии крестцово-остистой и крестцово-бугорной связок. У больных выявляются следующие признаки. Боли глубинные в крестцово-копчиковой области, с радиацией в ягодицу, подколенную ямку, голень, с клиротом S2, усиливающиеся в момент перехода из положения сидя в положение стоя, при наклоне вперед в положении сидя с одновременным сгибанием ноги определяется регионарной и интррегионарной этапы изменений двигательного стереотипа. При пальпации болезненность пораженных связок изменение вибрационной чувствительности в зоне склеротома S2. Ниж квадрантный вегетативно-ирритативный синдром. синдром нейродистрофии, симфизарного сочленения характеризуется следующими симптомами ноющими глубинными болями в области лобка и радиирующими в пах по наружной поверхности бедра усиливающимися при стоянии движения страница 119 регионарными или интра этапами изменений двигательного стереотипа. Болезненностью при пальпации симфизарного сочленения с радиацией в пах. Изменениями вибрационной чувствительности в области склеротомов L1 и L2. Нижнеквадрантным вегетативно-ирритативным синдромом. Синдром тазобедренного периартроза Возникает как осложнение на любом этапе изменения двигательного стереотипа, генерализованном полирегионарном, регионарном, интрарегионарном. Для него характерны следующие симптомы. Боли, ноющие, ломящие, грызущие, усиливающиеся при движении в тазобедренном суставе, иррадиирующие в бедро, голень, стопу, уменьшающиеся в покое. Ограничение объема движений в области тазобедренного сустава. Болезненность при пальпации участков дистрофии с радиацией по склеротомам L3, L4, L5, S1 или S2. Изменение вибрационной чувствительности в зоне заинтересованного склеротома. Неадекватный двигательный стереотип. Нижнеквадрантный вегетативно-ирритативный синдром. Синдром коленного периартроза. Характеризуется у больных с осложнениями двигательного стереотипа Преимущественной локализацией дистрофических поражений в области бедренных надмыщелков. Клинические проявления синдрома следующие. Ноющие, ломящие, глубинные, грызущие боли, локализованные в области колена и радиирующие в область тазобедренного и голеностопного суставов, усиливающиеся при стоянии движениях в коленном суставе. Уменьшение объема движений в коленном суставе. Болезненность при пальпации переартикулярных тканей с радиацией в склеротомы L3, L4, L5 или S1. Неадекватный двигательный стереотип. Изменение вибрационной чувствительности в заинтересованных склеротомах. Вегетативно-ирритативный синдром Страница 120 Синдром голеностопного периартроза Клинические изменения следующие Боли, ноющие, ломящие, грызущие в области голеностопного сустава и радиирующие в область коленного и тазобедренного суставов стопу Усиливающиеся при нагрузках на сустав, уменьшающиеся в покое. Ограничение объема движений в области голеностопного сустава. Болезненность при пальпации дистрофически измененных структур сустава с радиацией в зоны склеротомов L5 или S1. Неадекватный двигательный стереотип. Изменение вибрационной чувствительности в зоне заинтересованного склеротома. Нижнеквадрантный вегетативно иритативный синдром. Стопные периартрозы. Клинические проявления. Боли, ноющие, ломящие, грызущие в области стопы, усиливающиеся при стоянии, ходьбе, уменьшающиеся в покое ограничение объема движений в пораженм суставе при пальпации, болезненность структур пораженного сустава с радиацией по склеротому l5 или с1 регионарные или интрарегионарные этапы изменений двигательного стереотипа нижне квадрантный вегетативно иритативный синдром Нейроостеодистрофические осложнения неадекватного двигательного стереотипа. Нейроостеодистрофические осложнения неадекватного двигательного стереотипа имеют ряд общих черт. Развивается на фоне латентно протекающей остеодистрофии. Помимо боли Больные часто жалуются на отечность тканей, окружающих пораженный участок кости. Выявляется изменение вибрационной чувствительности, иногда лишь в участке поражения. На рентгенограммах пораженных костных участков явление остеопороза или склероза. Развитие участков остеодистрофии как правило, является адаптационной реакцией костной ткани на изменение нагрузок. Ниже приводится наиболее часто встречающиеся синдромы. Страница 121. Нейроостеодистрофический вариант плечи лопаточного периартроза. Характеризуется развитием нейродистрофического процесса, в костной ткани, так называемая локальная остеодистрофия. Возникает у лиц с латентной формой спондилодистрофии. Клиническая манифестация в заболевании имеет место на фоне распространенной миофиксации, которая способствует значительным нагрузкам на определенные костные структуры, особенно тех к которым прикрепляются тонические сокращенные мышцы. Это способствует усугублению нейродистрофических изменений в них. Наблюдается на фоне верхнеквадрантного вегетативно-ирритативного синдрома. На этапе прогрессирования начале возникает распространенная шейно-грудная миофиксация, которая сопровождается глубинными болями в области плечевого сустава. Интенсивность альгических явлений с каждым днем возрастает. Появляется болезненность костных образований, отростков лопатки, акромиального края ключицы, гребня лопатки. В области плечевого сустава отмечается значительное ограничение объема движений. На стационарном этапе наблюдается парадоксальная ситуация. Наличие выраженных болевых проявлений и болезненности костных структур на фоне уменьшения миофиксации и увеличения объема движений в плечевом суставе. Но несмотря на то, что мышечно-тонические реакции уменьшились, пациент предпочитает не совершать движений в плечевом суставе. Это по всей вероятности вызвано наличием боли в области пораженного сустава. На этапе регрессирования, который может продолжаться довольно длительное время, несколько месяцев и более, сохраняется боль и болезненность костных структур в области плечевого сустава. На рентгенограммах плечевого сустава в области отростков лопатки, головки плечевой кости могут выявляться участки остеопороза. Аналогичные варианты нейродестрофии Встречается при локтевом, лучезапястном, тазобедренном, коленном и голеностопном периартрозах. Синдром талальгии, обусловленный нейроостеодистрофией. Основные проявления данного синдрома. Боли в пяточной области, возникающие или усиливающиеся при наступании на пятку, при пальпации болезненность пяточной кости и радиации боли в стопу колена, обычные регионарные или интрарегионарные этапы изменений двигательного стереотипа, нижнеквадрантный вегетативно-ирритативный синдром, на рентгенограммах пяточной кости остеодистрофия иногда с образованием пяточных шпор. Страница 122.